Глава 64. Непрекаянная глава. Мы вынуждены опустить часть биографии миссис Ребекки Кроули, проявив всю деликатность и такт, каких требует от нас общество. Высоконравственное общество, которое, возможно, ничего не имеет против порока, но не терпит, чтобы порог называли его настоящим именем. На ярмарке тщеславия мы много чего делаем и знаем такого, о чем никогда не говорим. Так поклонники Аримана молятся дьяволу, не называя его вслух, и светские люди не станут читать достоверное описание порока, подобно тому, как истинно утонченная англичанка или американка, никогда не позволит, чтобы ее целомудренного слуха коснулось слово « «штаны». А между тем, сударыня, и то, и другое каждодневно предстает нашим взором, не особенно нас смущая. Если бы вы краснели всякий раз, как они появляются перед вами, какой был бы у вас свет лица. Лишь когда произносятся их недостойные имена, ваша скромность считает нужным чувствовать себя оскорбленной и бить тревогу, поэтому автором настоящей повести сначала до конца руководило желание строго придерживаться моды нашего века и лишь намекать иногда на существование в мире порока намекать легко, грациозно, приятно, так, чтобы ничьи тонкие чувства не оказались задетыми. Пусть кто-нибудь попробует утверждать, что наша Бэки, которой, конечно, нельзя отказать в кое-каких пороках, не была выведена перед публикой в самом благородном и безобидном виде. Автор со скромной гордостью спрашивает у своих читателей, Забывал ли он когда-нибудь законы вежливости? И описывая пение, улыбки, лесть и коварство этой сирены, позволял ли мерзкому хвосту чудовища показываться над водою? Нет. Желающие могут заглянуть в волны, достаточно прозрачные, и посмотреть, как этот хвост мелькает и кружится там, отвратительный и липкий, как он хлопает по костям, и обвивает трупы. Но над поверхностью воды разве не было все отменно, прилично и приятно? Разве может ко мне придраться даже самый щепетильный моралист на ярмарке тщеславия? Правда, когда сирена исчезает, ныряя в глубину, к мертвецам, вода над нею становится мутной, и потому, сколько ни вглядывайся в нее, все равно ничего не увидишь. Сирены довольно привлекательны, когда они сидят на утесе, бренчат на арфах, расчесывают себе волосы, поют и манят вас, умоляя подержать им зеркало. Но когда они погружаются в свою родную стихию, то, поверьте мне, от этих морских дев Нельзя ждать ничего хорошего. И лучше уж нам не видеть, как эти водяные людоедки пляшут и угощаются трупами своих несчастных засоленных жертв. Итак, будьте уверены, что когда мы не видим Бекки, она занята не особенно хорошими делами. И чем меньше говорить об этих ее делах, тем право же будет лучше. Если бы мы дали полный отчет о поведении Бекки за первые несколько лет после катастрофы на Керзон-Стрит, то у публики, пожалуй, нашлись бы основания сказать, что наша книжка непристойна. Поступки людей, очень суетных, бессердечных, гоняющихся за удовольствиями, весьма часто бывают непристойными. Как и многие, ваши поступки, мой друг, с важной физиономией и безупречной репутацией. Но об этом я упоминаю просто к слову. Каких же поступков ждать от женщины, не имеющей ни веры, ни любви, ни доброго имени. А я склонен думать, что в жизни миссис Бекки было время, когда она оказалась во власти не угрызений совести, но какого-то отчаяния, и совершенно не берегла себя, не заботясь даже о своей репутации. Такое уныние и нравственное падение —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 Пока Родден Кроули готовился к отъезду в обверенные ему заморские владения, Бекки оставалась в Лондоне и, как полагают, не раз предпринимала попытки повидаться со своим зятем, сэром Питом Кроули, с целью заручиться его поддержкой, которой она перед тем почти успела добиться. Однажды, когда сэр Пит и мистер Уэнхем направлялись в палату общин, последний заметил, что около дворца законодательной власти маячит миссис родан в шляпке под черной вуалью. Встретившись глазами с Уэнхемом, она быстро скользнула прочь. Да и после этого ей так и не удалось добраться до баронетта. Вероятно, в дело вмешалась миссис.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 побывал у баронета и познакомил его с некоторыми подробностями биографии миссис Бекки, которые сильно удивили члена парламента от королевского Кроули. Уэнхем знала Бекки все. Кем был ее отец, в каком году ее мать танцевала в опере, каково было ее прошлое и как она себя вела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 прежде всего заботились о том, чтобы удалить Бекки из Англии и замять это крайне неприятное дело. Должно быть, Бекки была так занята улаживанием деловых вопросов с поверенными мужа, что забыла предпринять какие-либо шаги относительно своего сына, маленького Роддена, и даже ни разу не выразила желания повидать его. Юный джентльмен был оставлен на полное попечение дяди и тетки, которая всегда пользовалась большой любовью мальчика. Его мать, покинув Англию, написала ему очень милое письмо из Булони, в котором советовала ему хорошо учиться, и сообщала, что уезжает в путешествие на континент, и будет иметь удовольствие написать ему еще. Но написала она только через год. Да и то лишь потому, что единственный сын Церапита, болезненный ребенок, умер от коклюша и кори. Тут мамаша Родана отправила чрезвычайно нежное послание дорогому сыночку который после смерти своего кузена оказался наследником королевского Кроули. И стал еще ближе и дороже для доброй леди Джейн, чье сердце уже до того усыновило племянника. Роден Кроули, превратившийся теперь в высокого, красивого мальчика, вспыхнул, получив это письмо. «Вы, моя мама, тетя Джейн!» — воскликнул он. «А не... а не она!» Но все-таки написал ласковое и почтительное письмо миссис Ребекке, жившей тогда в дешевом пансионе во Флоренции. «Однако мы забегаем вперед». Для начала наша милочка Бекки упорхнула не очень далеко. Она опустилась на французском побережье, в Булоне, этому убежище многих невинных изгнанников из Англии. И там вела довольно скромный вдовий образ жизни, обзаведясь горничной и занимая две-три комнаты в гостинице. Обедала она за Табльдотом, где ее считали очень приятной женщиной. И где она занимала соседей рассказами о своем брате Сэрепите из знатных лондонских знакомых и болтала всякую светскую чепуху, производящую столь сильное впечатление на людей неискушенных. Многие из них полагали, что Бекки – особо с весом. Она устраивала маленькие сборища за чашкой чая у себя в комнате и принимала участие в невинных развлечениях, которым предавалась местная публика, в морских купаниях, катании в открытых колясках, в прогулках по берегу моря и в посещении театра. Миссис Берджойс, супруга типографа, поселившаяся со всем своим семейством на лето в гостинице. Ее Берджойс приезжал к ней на субботу и воскресенье. Называла Бекки «очаровательной», пока этот негодяй Берджойс не вздумал приволокнуться за нею. Но ничего особенного не произошло. Бекки всегда бывала общительна, весела, добродушна, в особенности с мужчинами. В конце сезона толпы англичан уезжали, как обычно, за границу, и Бекки по поведению своих знакомых из большого лондонского света имела полную возможность убедиться в том, какого мнения придерживается о ней общество. Однажды, скромно прогуливаясь по Булонскому молу, в то время как утесы Альбиона, сверкали в отдалении за полосой глубокого синего моря. Бекки встретилась лицом к лицу с леди Партлет и ее дочерьми. Леди Партлет мановением зонтика собрала всех своих дочерей вокруг себя и удалилась с Мола, метнув свирепый взгляд на бедную маленькую бейки, оставшуюся стоять в одиночестве. Однажды к ним прибыл пакетбот. Дул сильный ветер, а Бэки всегда доставляла удовольствие смотреть на уморительные страдальческие лица, вымотанных качкой пассажиров. В этот день на пароходе оказалась леди Слингстоун. Ее милость весь переезд промучилась в своей коляске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 Том рейки Попробовал войти в ее гостиную С сигарой в зубах Но Бекки захлопнула перед ним дверь И, наверное, заперла бы ее Если бы только пальцы гостя Не попали в щель Ребекка начинала чувствовать Что она в самом деле Одна на свете Будь он здесь Думала она Эти негодяи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 а её горничная покупала для неё коньяк сверх того, который ей ставили в счёт в гостинице. Однако ещё тягостнее, чем оскорбление мужчин, было, пожалуй, для Бекки сочувствие некоторых женщин. Миссис Кракенберри и миссис Вашингтон Уайт проезжали через Булонь по дороге в Швейцарию. Они ехали под охраной полковника Хорнера, молодого Бомари и, конечно, старика Кракенберг и маленькой дочери миссис Уайт. Эти дамы не избегали Бекки. Они хихикали, кудахтали, болтали, соболезновали, утешали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 Это веселье. А после этого визита Бекки, аккуратно каждую неделю платившая по счетам гостиницы, Бекки, старавшаяся быть приятной всем и каждому в доме, улыбавшаяся хозяйке, называвшая лакеев «монсеньор» и расточавшая горничным вежливые слова и извинения,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 не пожелают сидеть с нею за одним столом. И Бекке пришлось переселиться на частную квартиру, где скука и одиночество действовали на нее удручающе. Все же, несмотря на эти щелчки, Бекке держалась, пробовала создать себе хорошую репутацию вопреки всем сплетням.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 И потому мы останавливаемся на этой поре ее жизни с большим удовольствием, чем на последующих, менее приятных эпизодах. Она видела, что люди ее избегают, и все-таки усердно улыбалась им. Глядя на нее, вы никогда бы не догадались, какие муки унижения она испытывает». Ее история так и осталась загадкой. Люди отзывались о ней по-разному. Одни, взявшие на себя труд заняться этим вопросом, говорили, что Бекки — преступница. Между тем, как другие клялись, что она невинна, как агнец, а во всем виноват ее гнусный супруг. Многих она покорила, тем, что ударялась в слезы, говоря о своем сыне, и изображала бурную печаль, когда упоминалось его имя или когда она встречала кого-нибудь похожего на него. Именно так она пленила сердце доброй миссис Олдерни, которая была королевой британской Булони и чаще всех задавала обеды и балы. Ребекка расплакалась, когда маленький Олдерни приехал из учебного заведения доктора Порки провести каникулы у матери. «Ведь они с Роданом одного возраста и так похожи!» Произнесла Бекки голосом, прерывающимся от муки. «В действительности между мальчиками была разница в пять лет, и они были похожи друг на друга не больше, чем, уважаемый читатель, похож на вашего покорного слугу». Уэнхем, проезжая через Францию по пути в Киссинген, где он должен был встретиться с лордом Стайном, просветил миссис Олдерни на этот счет и заверил ее, что он может описать маленького Роддена гораздо лучше, чем его мамаша, которая его терпеть не может и никогда не навещает. Что мальчику 13 лет, тогда как маленькому Олдерни только восемь, он белокур, между тем, как ее милый мальчуган темно-волос. Словом, заставил почтенную даму пожалеть о своей доброте, Стоило Бэки ценою невероятных трудов и усилий создать вокруг себя небольшой кружок, как кто-нибудь появлялся и грубо разрушал его. Так что ей приходилось начинать всё сначала. Ей было очень тяжело. Очень тяжело. Одиноко и тоскливо. На некоторое время её пригрела некая миссис Ньюбрайт, пленённая сладостным пением Бекки в церкви и её правоверными взглядами на разные серьёзные вопросы. Миссис Бекки очень навострилась на них в былые дни в королевском кроуле. Так вот, она не только брала брошюрки, но и читала их, Она шила фланелевые юбки для квошебу и коленкоровые ночные колпаки для индейцев с кокосовых островов. Раскрашивала веера в интересах обращения в истинную веру римского папы и евреев. Заседала под председательством мистера Раулса по вторникам и мистера Хаглтона по четвергам. Посещала воскресные богослужения дважды в день. А кроме того, по вечерам ходила слушать мистера Боулера, дарбита И все напрасно. Миссис Ньюбрайт пришлось как-то вступить в переписку с графиней Саудаун по вопросу о фонде для покупки грелок обитателям островов Фиджи. Обе были членами Дамского комитета, управляющего делами этого прекрасного благотворительного общества. И так как она упомянула о милом своем друге, миссис Родан Кроули, то вдовствующая графиня написала ей такое письмо Абеки с такими подробностями, намеками, фактами, выдумками и пожеланиями, что с той поры всякой близости между миссис Брайт и миссис Кроули настал конец. И все серьезные люди в Туре, где произошло это несчастье, немедленно перестали знаться с отверженной. «Те, кто знаком с колониями англичан за границей, знают, что мы возим с собой свою гордость, свои пилюли, свои предрассудки, харвейскую сою, кайенский перец и других домашних богов, создавая маленькую Британию всюду, где мы только устраиваемся на жительство. Бекки с тяжелым сердцем кочевала из одной колонии в другую, из Булони в Дьеп, из Дьепа в Канн,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 Стала покровительствовать миссис Родан, Пригласила ее погостить в ее собственном доме в Париже. Поссорилась с женой посла, не пожелавшей принимать у себя ее протеже. И делала все, что только во власти женщины, чтобы удержать Бекки на стезе добродетели и сберечь ее доброе имя. Сперва Бекки вела себя примерно, Но вскоре я осточертела это респектабельная жизнь. Каждый день был похож на другой. Тот же опостыливший комфорт, то же катание по дурацкому булонскому лесу, то же общество по вечерам, та же самая проповедь Блейра в воскресенье, словом, та же опера, неизменно повторявшаяся. Бекки изнывала от скуки.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 Сказала она. Как сильно он был влюблен в меня. И какой он был дурак. Интересно жива Маленькая Эмилия. Славная была девочка. А этот толстяк, ее брат, Изображение его жирной особы До сих пор хранится где-то у меня среди бумаг. Это были простые, милые люди. В Брюссель Бекки приехала с рекомендательным письмом от мадам де сент к ее приятельнице, мадам графини де Бородино, вдове наполеоновского генерала, знаменитого графа де Бородино оставшиеся после кончины этого героя, без всяких средств, кроме тех, которые давал ей табли-дот и стол для игры в экорте. Второсортные дэнди и плуты, вдовы, вечно занятые какими-то тяжбами, и простоватые англичане, воображавшие, что встречают в таких домах континентальное общество, играли или питались за столами мадам де Бородино.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 которого частенько приглашала к себе в комнату и у которого выигрывала крупные суммы в Экарте. Об этом, как и о сотне других ее низостей, графиня де Бородину осведомляет всех англичан, останавливающихся в ее заведении, присовокупляя, что мадам Родан была просто-напросто гадюка, Так наша маленькая скиталица раскидывала свой шатер в различных городах Европы, не ведая покоя, как Улис или Бемфилд-Муркерью. Ее вкус к беспорядочной жизни становился все более заметным. Скоро она превратилась в настоящую цыганку и стала знаться с людьми, при встрече с которыми у вас волосы встали бы дыбом. В Европе нет сколько-нибудь крупного города, в котором не было бы маленькой колонии английских проходимцев, людей, чьи имена мистер Хэмп, судебный исполнитель, время от времени оглашает в камере шерифа. Молодых джентльменов, часто сыновей, Весьма почтенных родителей. Только эти последние не желают их знать. Завсегдатов, бильярдных зал и кофеен, Покровителей скачек и горных столов. Они населяют долговые тюрьмы, Они пьянствуют и шумят, Они дерутся и бесчинствуют, Они удирают, не заплатив по счетам, Вызывают на дуэль французских и немецких офицеров, Обыгрывают мистераспуневы карты, Раздобывают деньги и уезжают в Баден В великолепных бричках. Пускают в ход непогрешимую систему отыгрышей И шныряют вокруг столов с пустыми карманами. Обтрепанные драчуны, нищие франты. Пока не надуют какого-нибудь еврея-банкира, выдав ему фальшивый вексель. Или не найдут какого-нибудь нового мистера Спуни, чтобы ограбить его. Забавно наблюдать смену роскоши и нищеты, в которой проходит жизнь этих людей. Должно быть, она полна сильных ощущений. «Бекки!» «Признаться ли в этом?» «Вела такую жизнь!» «И вела ее не без удовольствия!» «Она переезжала с этими бродягами из города в город!» «Удачливую миссис Родан!» «Знали за каждым игорным столом в Германии!» «Во Флоренции она жила на квартире вместе с мадам де Крюшкассе!» «Говорят!» Ей предписано было выехать из Мюнхена. А мой друг, мистер Фредерик Пижон, утверждает, что в ее доме в Лозанне его опоили за ужином и обыграли на 800 фунтов. Майор Лодер и достопочтенный мистер Дьюсейс. Как видите, мы вынуждены слегка коснуться биографии Бекки, Но об этой поре ее жизни, пожалуй, чем меньше будет сказано, тем лучше. Говорят, что когда миссис Кроули переживала полосу особого невезения, она давала кое-где концерты и уроки музыки. Какая-то мадам де Родан действительно выступала в Вильдбаде на утреннем концерте. Причем ей аккомпанировал Гершпов, первый пианист господаря Валахского. А мой маленький друг, мистер Ивс, который знает всех и каждого и путешествовал повсюду, рассказывал, что в бытность его в Страсбурге в 1830 году некая госпожа Ребека пела в опере «Белая дама» и вызвала ужаснейший скандал в местном театре. Публика освистала ее и прогнала со сцены, отчасти за никудышное исполнение, но главным образом из-за проявлений неуместной симпатии со стороны некоторых лиц, сидевших в партере. Туда допускались гарнизонные офицеры. Ивс уверяет, что эта несчастная дебютантка была никто иная, как миссис Родан Кроули. Да, она была просто бродягой, скитавшейся по лицу земли. Когда она получала от мужа деньги, она играла, а проигравшись, все же не умирала с голоду. Кто скажет? Как ей это удавалось? Передают, что однажды ее видели в Санкт-Петербурге. Но из этой столицы ее ускоренным порядком выслала полиция. Так что совсем уже нельзя верить слухам, будто она потом была русской шпионкой в Теплице и в Вене. Мне даже сообщали, что в Париже Бекки отыскала родственницу, не более и не менее, как свою бабушку с материнской стороны. Причем-то оказалась вовсе не Монмуранси, а безобразной старухой, капельдинершей при каком-то театре на одном из бульваров. Свидание их, о котором, как видно из дальнейшего, знали и другие лица было, вероятно, очень трогательным. Автор настоящей повести не может сказать о нем ничего достоверного. Как-то в Риме случилось, что миссис Де Родден только что перевели ее полугодовое содержание через одного из главных тамошних банкиров. А так как каждый, у кого оказывалось на счету свыше 500 «Скуди», приглашался на балы, которые этот финансовый туз устраивал в течение зимнего сезона, то Бейки удостоилась пригласительного билета. И появилась, на одном из званных вечеров князя и княгини Полония. Княгиня происходила из семьи Помпилев, верших свой род по прямой линии от второго царя,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 Художники, музыканты, монсеньоры, юные путешественники со своими гувернерами, люди всех чинов и званий. Залы были залиты светом, блестали золоченными рамами, с картинами и сомнительными антиками. Огромный позолоченный герб хозяина – золотой гриб на пунцовом поле цвет платков, которыми торговал его дедушка. И серебряный фонтан рода Помпилиев сверкал на всех потолках, дверях и стенах дома и на огромных бархатных балдахинах, готовых к приему пап и императоров. И вот Бекки, приехавшая из Флоренции в дилижансе,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 У Бекки тоже нашлись знакомые среди дам. Вдовы, француженки, сомнительные итальянские графини, с которыми жестоко обращались их мужья. Фух, стоит ли нам говорить об этих отбросах и подонках? Нам, вращавшимся на ярмарке тщеславе среди самого блестящего общества. Если уж играть, так играть чистыми картами –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 каждый со своими принцессами. Рядом с Милордом восседала красавица графиня Белладонна, урожденная де Гланье, супруг которой, граф Паола де ла Белладонна, известный обладатель замечательных этномологических коллекций, уже давно находился в отсутствии, будучи послан с какой-то миссией к императору Марокко. Когда Бекки увидела его знакомое и столь прославленное лицо, каким вульгарным показался ей майор Лодер и как запахло табаком от противного капитана Рука, мгновенно в ней встрепенулась светская леди, и она попыталась и выглядеть, и держать себя, так точно снова очутилась в Мэйфере. «У этой женщины вид глупый и злой», — подумала она. «Я уверена, что она не умеет развлечь его. Да она, должно быть, ему страшно наскучила. Со мной он никогда не скучал». Много таких трогательных надежд, опасений, и воспоминаний — трепетала в ее сердечке, когда она смотрела на прославленного вельможу своими блестящими глазами. Они блестели еще больше от румян, которыми она покрывала себе лицо до самых ресниц. Надевая на парадный прием орден звезды и подвязки, лорд Стайн принимал также особо величественный вид – И смотрел на всех, и говорил С важностью могущественного владыки, Каковым он и был. Бекки залюбовалась его снисходительной улыбкой, Его непринужденными, но утонченными манерами. Ах, мой бог! Каким он был приятным собеседником! Как он блестящ! и остроумен, как много знает, как прекрасно держится. И она променяла все это на майора Лодера, провонявшего сигарами и коньяком, на капитана Рука с его кучерскими шуточками и боксерским жаргоном и на других им подобных. Интересно, «Узнает ли он меня?» Подумала она. Лорд Стайн, улыбаясь, беседовал с какой-то знатной дамой, сидевшей рядом с ним. И вдруг, подняв взор, увидел Бекки. Она страшно смутилась, встретившись с ним глазами. Изобразила на своем лице самую очаровательную улыбку, на какую была способна, и сделала его милости скромный, жалобный реверансик. С минуту лорд Стайн взирал на нее с таким же ужасом, какой, вероятно, охватил Макбета, когда на его званом ужине появился дух Банко. Раскрыв рот, он смотрел на нее до тех пор, пока этот отвратительный майор Лодер не потянул ее за собою из гостиной. «Пройдемтесь-ка в залу, где ужинают миссис Ребека. заметил этот джентльмен. «Мне тоже захотелось пожрать, когда я увидел, как лопают эти аристократишки. «Надо отведать хозяйского шампанского!» Бекки подумала, что майор уже без того выпил более чем достаточно. На другой день она отправилась гулять в Монте-Пинчо, этот хайт-парк римских флонёров. Быть может, в надежде ещё раз увидеть лорда Стайна, Но она встретилась там с другим своим знакомым. Это был мистер Фич, доверенное лицо его милости. Он подошел к Бекке, кивнул ей довольно фамильярно и дотронувшись одним пальцем до шляпы. «Я знал, что мадам здесь», — сказал он. «Я шел за вами». «От вашей гостиницы!» «Мне нужно дать вам совет!» «От маркиза Стайна?» «Спросила Бекки, собрав все остатки собственного достоинства «И замирая от надежды и ожидания!» «Нет!» «Сказал Камердинер!» «От меня лично!» Рим — очень нездоровое место. Не в это время года, месье Фич. Только после Пасхи. А я заверяю, мадам, что и сейчас. Здесь многие постоянно болеют малярией. Проклятый ветер с болот — Убивает людей во все времена года. Слушайте, мадам Кроули, Вы всегда были сговорчивым человеком, И я вам желаю добра, честное слово. Берегитесь. Говорю вам, «Уезжайте из Рима, иначе вы заболеете и умрёте». Бекки расхохоталась, хотя в душе её клокотала ярость. ха Как? Меня, бедняжку, убьют?» — сказала она.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 защитить! проговорил он. Кто это вас будет защищать? Майор капитан! Любой из этих игроков, которых мадам видает здесь, лишат ее жизни за стол луидоров. А майоре Лодере!» Он такой же майор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 И казалось, устали смотреть на мир, в котором для истоскавшегося порочного старика уже почти не оставалось ни красоты, ни удовольствий. Монсьеёр так и не оправился после потрясений той ночи. Шипнул месье Фич, когда коляска промчалась мимо, и баки выглянула вслед из-за кустов, скрывавших ее. «Хоть и это-то утешение», — подумала Бекки. Действительно ли милорд питал такие кровожадные замыслы насчет Бекки, как говорил ей месье Фич? После кончины монсеньора он вернулся к себе на родину, где и жил окруженный большим почетом, купив у своего государя титул барона Фичи.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 и значившиеся в иске, вчиненном его наследниками, этой безвинно опороченной женщине».